Глава 10. Операция «Гараж». Мы живем, постоянно попадая в ловушки. Никто не может избежать западни. Главное понять, попался ты или нет. Если ты в ловушке и не осознаешь этого, тебе конец. Чарльз Буковский. Рабочий день Логана начался с неожиданного визита в его кабинет Ребекки Моррис. Тайлер сделал вид, что ему позвонили, приложил телефон к уху и вышел из кабинета. Эксперт прокашлялась, не решаясь начать разговор. Есть новости из лаборатории? спросил Логан, когда молчание начало затягиваться. Нет, нерешительно ответила Бекс. Нужна помощь, продолжил угадывать Логан. Нет, я пришла поговорить. Присядь же? Да, спасибо. Ребек опустилась в кресло напротив Логана. «Я слышала, что у вас сегодня операция по задержанию подозреваемой». «Да», — не непонимающе ответил Миллер. «Почему ты интересуешься операцией?» «Нет, я не интересуюсь, я просто хотела пожелать удачи». Девушка опустила глаза и нервно теребила рукава халата. «Спасибо». Эта ситуация казалась но абсурдной. Сначала она отталкивает и игнорирует его, теперь пришла пожелать удачи. «Что не так с этой женщиной?» — подумал он. «Это не все», — произнесла Бэкс и замолчала. Набрав полные легкие воздуха, она продолжила. «Я хотела извиниться за тот вечер. Не за что извиняться, все было превосходно», — перебил ее Логан. «Я не об этом». Ребека набралась смелости и посмотрела ему в глаза. Из-за волнения я сказала то, что не должна была, Я обидела тебя. «Я не хотела. Прости. Я сам виноват потому что воспользовался твоей минутной слабостью, так что в расчете». Логан горько улыбнулся. «Я нравлюсь тебе», — решилась на вопрос девушка. «Что за вопрос? Конечно, ты мне нравишься. Кажется, я еще в средней школе дал тебе это ясно понять». Логан старался спрятать волнение, заделанной веселостью. «Тогда мы были детьми. Я нравлюсь тебе, как женщина», — настаивала на прямом ответе Ребекка. «Ты восхитительная женщина». Умная, красивая, обаятельная, страстная Логан запнулся на последнем слове, вспоминая их вечер в машине «Ты тоже нравишься мне?» — выпалила она «Всегда нравился, и тогда, и сейчас Просто я боялась связываться с таким парнем Думала, что я не из твоей лиги, что ты поиграешь со мной и бросишь На самом деле, может, так и было бы Поэтому и выбрала тихую, как мне казалось, надежную гавань Ребекка перевела дыхание и продолжила «Теперь, когда Гавани больше нет, нет и страхов. Тогда в машине я не хотел тебя обидеть. Я боялась позволить себе вообразить, что у нас что-то может получиться, понимаешь?» «Понимаю», — ответил Логан и подошел к Бэкс. Одним рывком он поднял ее из кресла и усадил на стол. А я позволил себе подумать, что все возможно, но пожалел об этом. Оказалось, что я был прав. «Как же я люблю быть правым!» Последний он прошептал на ухо девушки. Когда его дыхание коснулось кожи Ребекки, она вздрогнула, но вместо того, чтобы отстраниться, прижалась к Логану и с нежностью посмотрела в глаза. «Я хотела пригласить тебя на примирительный ужин», — улыбнулась она. «Согласен». «Тебя не смущают мои дети?» «Мы будем ужинать с детьми?» — поднял бровь Логан. «Нет, ты что?» — рассмеялась Ребекка. «Тогда не смущают». «Завтра, — тихо сказала Бэкс, — я буду ждать тебя у себя в семь. Адрес ты знаешь». И от воспоминаний ее щеки налились румянцем. «Хорошо». Логан отступил на шаг, выпуская Бэкс из объятий. «Не рискуй понапрасну, ладно?» «Теперь, когда на кону ужин, да ни за что. Мне нужно вернуться к работе». Ребекка попятилась к двери, не разрывая зрительного контакта с Логаном. Ей, правда, нужно было работать, но тело сопротивлялось, и тянулась к нему, чтобы снова раствориться в объятиях. Вернувшись в кабинет, Тайлер застал Логана курящему окна. «Как прошло?» — спросил Тай, но, увидев на лице друга мечтательную улыбку, добавил. «Впрочем, можешь не говорить, я и сам все вижу». До самого вечера они прорабатывали план задержания. На Тайлера надели микрофон и микронаушник. Ему досталась главная роль. Задача Тайлера — втереться в доверие к подозреваемой и привлечь ее возможностью поживиться на нем. Логан в это время должен находиться в машине рядом с баром и быть готовым в любой момент оказать поддержку. В паре кварталов от места встречи с подозреваемой установили патруль на случай, если что-то пойдет не по плану. Логан припарковался через дорогу от бара. Спустя пять минут Тайлер подъехал на своем Харлее к самому входу. На нем была куртка с символикой байкерского клуба, в котором он состоял до начала службы в полиции. Детектив снял шлем и пальцами зачесал назад распущенные волосы. «Позер!» — наушник Тайлера заговорил голосом Логана. «Могу я в какой-то век тряхнуть стариной? Все, не отвлекай!» Тайлер повесил шлем на руль и вошел в бар. В гараже играла громкая рок-музыка, как и было принято в таких заведениях. Помещение освещалось лишь рядом ламп над барной стойкой и кучей разномастных неоновых вывесок на стенах. Тайлер огляделся и заметил подозреваемую, устроившуюся в углу бара. Несмотря на тусклое освещение, Райли сидела в солнцезащитных очках и платке. «Это разумная предосторожность, когда твой портрет видела вся страна?» Тем не менее, выглядело это странно. Ее будто прифотошопили туда. Слишком неуместный наряд для байк-бара. Будто услышав мысли Бланта, девушка сняла очки и отложила в сторону. Райли задумчиво размешивала лед в бокале и поглядывала на дверь. Блант пробрался сквозь толпу и занял место за барной стойкой в полуметре от подозреваемой. Детектив громко позвал бармена, чтобы привлечь внимание обоих. — Здорово, брат! Ты еще лет тебя не видел. Где пропадал? Оказалось, что бармен был старым знакомым, тая из байкерской среды. Сейчас ему было даже на руку, что бармен его узнал, как одного из своих. Это подкрепит его прикрытие. «Привет, брат. Да где я только не был. Мой дом-дорога. Ты же знаешь, равновесие — это единственное, в чем постоянен байкер». Тай подмигнул бармену. «Лучше не скажешь. Я угощаю». Бармен протянул стакан скотча бывшему приятелю. Тайлер выругался про себя. Сейчас он должен был светить бабками перед райли, чтобы она клюнула, а не напиваться за счет бармена. На часах была уже половина девятого, Райли все чаще смотрела на двери, нервно заправляла длинные светлые локоны, выскальзывающие из-под платка. Может, виной был глоток скотча, может, выгодное освещение, но Райли казалась детективу очень красивой женщиной. У нее были крупные, но женственные черты лица, пухлые губы, даже джинсы и свитер не могли скрыть красоты ее формы, длинные стройные ноги. Тайлер смотрел на нее через отражение в выключенном телевизоре, который обычно показывал футбольные трансляции. Нельзя было выдать свой интерес раньше времени. Все пошло не по плану, когда он увидел в отражении, как подозреваемая залпом выпила остатки алкоголя в своем бокале и подняла сумку с пола, намереваясь уходить. Сейчас или никогда, подумал Тай, и схватил за руку Райли, когда та проходил мимо него. «Уже уходите?» Тайлер включил все резервы природного обаяния. «У тебя проблемы?» Девушка грозно посмотрела серыми, как туманные утро, глазами ему прямо в лицо. «Простите, просто вы мне понравились. Я хотел вас угостить, но не решался». Тайлер ослабил хватку, но не выпустил руку подозреваемой. Хм. Она несколько секунд оценивала ситуацию и присела на стул рядом с ним. «Ну что ж, угощайте, расхотели». «Выбирайте все, что пожелаете». Тай улыбнулся и подмигнул девушке. Это был отличный шанс засветить кошелек. «Бармен, налей мне самое дорогое виски». Девушка с вызовом посмотрела на Тайлера. «Я угощаю». Тайлер достал из кошелька пару сотенных купюр и передал бармену. Если Райли и удивилась такому широкому жесту, то вида не подала. Через полтора часа и семь бокалов виски девушка расслабилась и решила компенсировать несостоявшуюся встречу с подружкой в компании щедрого байкера. Она назвала Тайлера свое настоящее имя. Собственно, он тоже представился настоящим именем. Бармен не раз к нему обращался. Если бы он представился иначе, то тут же вызвал бы подозрение. Это могло бы стать фатальной ошибкой. Захмелев, Райли призналась в том, что ее бросила подружка, и теперь у нее совсем никого не осталось. Состояние девушки было на руку детективу. Она потеряла бдительность. Теперь ее было проще застать врасплох. Она, как кошка, ластилась к Тайлеру в надежде получить свое. «Пойдем поиграем в бильярд?» Райли провела пальцем по предплечью Тайлера от кисти до локтя. «Ты любишь бильярд?» Очень. Тайлеру легко было изображать пьяного. «Он не раз это проделывал, когда работал под прикрытием». Когда ты в усмерть пьян, никто не считает тебя за лишние уши. Тот, кто не в состоянии идти, не способен отчетливо мыслить. Конечно, если он не притворяется. Когда на кону стоит твоя жизнь, ты быстро учишься. Только учти. Играть будем не просто так. Если я выиграю, ты отдашь мне свои деньги. Если выиграешь ты, то тебя ждет лучшая ночь в твоей жизни. Райли прошептала эти слова и прикусила детектива замочку уха. «Идет». В глазах Тайлера плясали черти. Ему нравилась эта игра по его правилам. Ему даже было немного жаль, что рядом с ним преступница, и этот вечер не закончится в мотеле. Именно так закончилась бы эта игра, будь она обычной девушкой из бара. У Райли не было ни единого шанса обыграть его. Тай со школьных лет играл в бильярд и даже становился победителем нескольких юношеских турниров. Они подошли к бильярдному в столу. Тайлер снял со стены два кия, один из которых передал девушке. Райли взяла мело и обработала им наконечник своего кия. Затем подошла к Таю и повторила тоже с его кием. Это был откровенный флирт. Райли гладила мелом наконечник и неотрывно смотрела в глаза детектива. Тай притянул ее за талию и прошептал на ухо, «Если ты не прекратишь это, то я возьму тебя прямо на этом столе». Райли вырвалась из его хватки и, веляя бедрами, подошла к бильярдному столу. Она наклонилась на полотно, чтобы собрать шары. Джинсовая ткань плотно обтянула округлые бедра девушки. Все взгляды обратились к ней, и послышался свист. «Разбивай!» — закончив расставлять шары на полотне, Райли позвала Тайлера. Тайлер опустил руку на полотно, прицелился, ударил по битку и разбил пирамиду. Красный шар слегка подпрыгнул и покатился прямиком в лузу. Остальные разлетелись в стороны и, ударившись о борта, застыли на полотне. Играть условились по количеству забитых шаров. Поэтому теперь первенство было на стороне закона. Тайлер то и дело нарочно промахивался, чтобы не лишать надежды соперницу. Счет был почти равным. Райли заметно нервничала. Оценив степень опьянения Тайлера, она рассчитывала получить легкие деньги, но когда он забил два последних шара, то отнял у нее эту надежду. Девушка громко выругалась, но, прикинув что-то в своей голове, сменила гнев на милость. Она присела на угол бильярдного стола и провела ладонью по груди Тайлера. «Ну что, милая, едем в мотель?» «Я честная девушка и планирую сдержать свое слово». Она обворожительно улыбнулась и облизала губы. «Дай мне две минуты. Нужно отлить». Тай подмигнул девушке и направился в туалет. Детектив Блант закрыл дверь и связался с напарником. «Прием. Готовность пять минут». «Принято. Патруль на месте. Встречаем вас у входа». Тайлер забрал у бармена свою куртку и сумку Райли и вернулся за ней в зал. Приобняв девушку за талию, он слегка подтолкнул ее к выходу. «Не терпится оказаться с тобой наедине». Тайлер продолжал играть свою роль. Райли томно закатывала глаза и смеялась. Она тоже играла свою. Детектив обогнал девушку и открыл для нее дверь, пропуская вперед. Ее ослепили огни полицейского автомобиля, затем оглушил рупор. «Руки вверх, не двигаться, вы арестованы!» «Какого хрена? За что?» — кричала Райли. Но на ее руках уже застегнулись наручники. Спустя минуту она уже сидела на заднем сидении патрульной машины. Логан подошел к напарнику. «Но ты красавчик!» — он хлопнул его по плечу. «Горжусь с тобой!» Ловко выкрутился. Я уже боялся, что придется перехватывать ее. «Да ладно, ерунда. Ты бы справился не хуже», — ответил Тай, а затем серьезно спросил. «Как думаешь, если бы я поехал с ней в мотель, она бы меня грохнула?» «Думаю, что не справилась бы, но попыталась бы точно». Жаль, на минуту она показалась мне нормальной, обычной разочарованной в жизни девушкой которая ищет счастье не в том месте. Думаешь, она убивала их только из-за денег? Скоро узнаем.